ХИМИЧЕСКИЙ МАГНИТ ВИКТОР ТАДИУС Теперь, когда Ширман Хевер мертв, а ученые всего мира стремятся заново открыть секрет необыкновенного химического магнита, который принес ему богатство и славу, вполне уместно, что я, который был его лучшим другом, должен рассказать общественности то немногое, что я знаю о его жизни, его чудесном изобретении и о его ужасном конце. Несчастная любовь превратила великодушного энтузиаста в хладнокровного учёного, который подчинил все эмоции работе своего интеллекта. Шерман Хевер говорил мало. Если у него и были какие-то мечты, помимо тех, что касались завоевания ненавистного мира материализма, который в своем жадном стремлении к материальному процветанию омрачал его жизнь, никто никогда о них не узнает. «Из всех гениальных людей, которых я знал, Шерман Хевер был наименее скрытным в отношении своих собственных идей. Казалось, он не питал никаких подозрений, что его идеи могут быть присвоены другими ради собственной выгоды. Или, возможно, огромные трудности, стоящие на пути к достижению цели, заставили его просто презирать способность других преуспевать там, где он мог потерпеть неудачу. С другой стороны, возможно, с другими он разговаривал гораздо менее свободно, чем со мной. В том, что Шерман Хевер любил меня своим странным, безличным образом, я не могу сомневаться. Я называю себя его лучшим другом, потому что знаю, что у него не было другого друга. Впервые я встретил Шерман Хевера, когда он жил в полуразрушенном домике на пляже к северу от Нью-Йорка. Однажды в городе его представил мне общий знакомый. И что-то в его чертах лица, я думаю, это должно быть был блеск его глаз. Сразу же привлекло мой интерес. В то время ему было около тридцати пяти, высокий и худой, с темными густыми волосами, которые низко падали на лоб и спадали на шею. На нем было поношенное легкое пальто, и выглядел он в целом неопрятно. Тем не менее, он обладал поразительной индивидуальностью. Чувствовалось, что его хрупкое, истощенное тело было перенапряжено разумом. Казалось, он горел идеями, хотя говорил мало. Мне начал нравиться Шерман Хевер, и после моего первого визита я приходил снова так часто, как только мог, не пытаясь, как мне казалось, злоупотреблять его гостеприимством. И в свете последующих событий мои визиты в его хижину на том удивительном пляже вызвали особенно яркие воспоминания. Это был удивительный пляж. Он представлял собой последний небольшой участок побережья рядом с Великой Метрополией. который устоял против вторжения летних орд отдыхающих. Хижина располагалась среди невысокой гряды песчаных дюн, отделяющих океан от внутренних вод. Между дюнами и заливом тянулась длинная узкая коса болота. Именно из-за того, что почва здесь была очень болотистой, и её нужно было осушить и засыпать, прежде чем можно было построить какое-либо здание, этот участок пляжа остался незастроенным. По обе стороны от него, на расстоянии двух миль, находились большие прибрежные курорты. Пляж, заваленный огромными бревнами, упаковочными ящиками, банками, бутылками и прочим хламом, выброшенным приливами, представлял собой удивительно дикий и беспорядочный вид. Ночью в обоих направлениях миллионы дней прочерчивали далекую береговую линию. На юго-западе, в ясную погоду, можно было увидеть более слабое мерцание набережной Кони-Айленд за Рокуэйзом. Здесь Шерман-Хевер жил круглый год. Обветшалый на вид, внутри домик был довольно уютным. Каменная печь согревала его в самые холодные дни. От дрова ничего не стоили Шерман-Хеверу, так как они лежали у самого порога его дома, на пляже, в неисчерпаемых запасах. А дюны сдерживали сильные морские бризы. Каждую неделю он покупал свои запасы на рыбацком рынке на другом берегу залива. Но во время моего первого визита в это уединённое место мне стало любопытно узнать, как он решил проблему воды. Казалось, достаточно неудобно тащиться на такое расстояние за продуктами, но как ему удавалось иметь под рукой столько воды? В хижине был достаточный запас воды не только для питья и приготовления пищи, но и для мытья. Я был очень заинтересован общением с Ширманхевером и осмотром оборудования той части дома, которая была отгорожена от остальной части, и которую он называл своей лабораторией. Чтобы понять тайну о его запасе пресной воды, как только я оказался один в поезде, возвращающемся в город, я поймал себя на размышлениях об этом. Был ли у Ширманхевера колодец? Я отверг это предположение как абсурдное, поскольку вода из любого колодца, вырытого в этих песчаных дюнах, наверняка была бы совершенно непригодна для питья. Но где он ее берет? Внезапно я вспомнил, что такая же проблема, должно быть, существовала у старого отшельника, который был предыдущим обитателем хижины. Это убедило меня в том, что каким бы ни было решение проблемы, оно не может быть волшебным. И все же я был озадачен, особенно когда во время моего следующего визита Я заметил, что Ширман Хевер, который случайно оказался на материке, когда я приехал, чтобы пополнить запасы, не забирал с собой ничего, кроме провизии. Позже в купе я упомянул ему о проблеме с водой. «Да, вода была старой проблемой Мартина», — сказал Ширман Хевер. «Это была главная причина его отъезда отсюда». «Конечно», — добавил он после минутной паузы. «У меня больше нет этой проблемы». Последние несколько слов он произнес охотно, и выражение его лица усилило мой интерес. Как это? Я спросил. Ты нашел место поближе, чтобы добывать ее? Я этого не умею, ответил он. Я ее делаю. О! воскликнул я, смеясь над собственной глупостью. Конечно, ты перегоняешь ее. Шерман -Хавер снова улыбнулся. Нет, сказал он, я не перегоняю ее, но я делаю ее похожим способом. Он встал, чтобы открыть печку и подбросить еще полено. Снаружи дул сильный сырой ветер, сотрясая створки одного из маленьких окон. Даже если мы не могли этого видеть, мы чувствовали то огромное пространство близлежащего океана, над которым бушевал шторм. И я спросил. «Вы делаете ее из океанской воды?» «Да, из океанской воды», — ответил он. Тогда он больше ничего не сказал. Впоследствии, когда в ходе наших общих бесед я получил представление о характере его исследований, он был менее сдержан. Тогда я понял, что он очень глубоко изучил природу химических реакций, особенно растворимости. У него был такой склад ума, который всегда смотрит на вещи с точки зрения воображения, которое никогда не позволяет воображению заглушаться техническими и математическими деталями. Он смог получить реальную картину молекулярных процессов, и по этой причине он смог сделать свои потрясающие открытия. Однажды, отдернув занавеску в своей лаборатории, он взял мензурку, наполнил ее водой и попросил меня бросить в нее немного поваренной соли. Когда я это сделал, он сказал, «Это не составило большого труда, не так ли? Но сколько хлопот, чтобы вернуть эту соль обратно? Я имею в виду выпаривание». Должен быть более простой способ, не так ли? Я ответил, что, по-моему, так и должно быть. Теперь Ширман Хевер положил на скамью чистый лист белой бумаги. На бумагу он насыпал горсть песка, который подобрал на улице. С песком он смешал несколько щепоток железных опилок. Итак, спросил он, вы знаете какой-нибудь простой способ вернуть эти примеси обратно? Ну, сказал я, если бы у вас был магнит. «Вот именно!» Он достал магнит и вытащил опилки из песка, соскребая их с магнита в небольшую отдельную кучку. Затем он посмотрел на меня. «С помощью моего процесса я могу извлекать соли из воды так же легко, как этот магнит извлекает железные опилки из песка. Можно сказать, я изобрел химический магнит». Он улыбнулся и добавил. Конечно, это не точный способ объяснить процесс, но это дает воображению пищу для размышлений, а это главное. То, что я изобрел, это способ извлечения солей из воды без необходимости расходовать какую-либо энергию. Нет тепла под котлами, нет электрического тока. Вот так просто. Он щелкнул пальцами. А почему это не должно быть легко? При растворении большинства солей в воде происходит очень незначительное изменение энергии. На самом деле, изменение энергии обычно идет на пользу. Вода немного охлаждается добавлением соли. Так что энергия должна выделяться, а не поглощаться, когда вы получаете соль обратно. И это так и есть. Он взглянул в угол своей лаборатории, где стояло странное устройство, похожее на шкаф с трубами, ведущими внутрь и наружу. Очевидно, кожух вокруг какого-то скрытого устройства. Хочешь посмотреть, как это работает? — спросил он. Я кивнул. Я уже замечал этот уголок лаборатории раньше и едва догадывался о его значении. Но это был первый раз, когда Шерман Хевер предоставил какую-либо информацию об этом. Теперь он набрал полное ведро морской воды и вылил ее в большую воронку, которая торчала вверх из деревянной подставки. Когда вся вода исчезла внутри, он подошел к передней части корпуса и повернул клапан. Мгновение спустя ведро, которое он поставил на пол, начало наполняться. Шерман Хевер, подняв ведро так, чтобы вода бесшумно стекала по бортику, жестом велял мне прислушаться. Я услышал внутри аппарата мягкий непрерывный звук, похожий на тот, который могли бы издавать крошечные частицы чего-то, соскальзывающие по желобу. Когда поток воды прекратился, ведро было почти полным. Шерман Хевер поднёс его к моим губам, Это была самая свежая, чистая вода, которую я когда-либо пробовал. В тот же момент он дал мне осмотреть миниатюрный контейнер, который он извлек из недр своего аппарата. Его дно было покрыто несколькими дюймами беловатой соли. «Теперь», — сказал он, высыпая содержимое маленького контейнера в ведро с пресной водой, «вы снова видите перед собой ведро с морской водой». Весь процесс занял так мало времени, едва ли больше пары минут, и работа агрегата была настолько бесшумной, что изнутри машины не доносилось ни звука, кроме легкого шороха, производимого оседающей солью, что я мог только стоять пораженный. «Вы хотите сказать», — воскликнул я, — «что та вода, которую я выпил, я посмотрел на то, что осталось в ковше, была морской водой, и что та соль, которую вы мне показали?» «Так и было», — ответил Шерман Хевер. Та же самая морская вода. Мой прибор здесь. Он постучал по деревянному корпусу. Просто разделил ее на два компонента. Чистую воду и растворенные соли. И это все получилось за такое короткое время. Шерман Хевер улыбнулся, увидев недоверие на моем лице. Затем он нахмурился. Да, это все выплеснулось наружу. И в этом моя беда. Та вода, которую вы попробовали, была чиста, как дождевая вода. Но мой процесс пока не может выбирать. Он вытягивает соли и взвешенные вещества единой партией. Самая сложная часть моей работы – разработка селективного притяжения для различных химических веществ в растворе. Точно так же, как у вас могут быть разные магниты для железа, меди, серебра, золота и так далее. Все еще впереди. Действительно, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь решить эту проблему. И если я этого не сделаю… Его блестящие, лихорадочные глаза смотрели прямо в мои, и я прочитал в них конец предложения. Если он этого не сделает, все знания, которые он приобрел до сих пор, умрут вместе с ним. Это было то, что поразило меня. Как только я понял, что изобретение Шерман Хевера действительно позволяет извлекать соли из раствора с такой легкостью, это показалось мне самым замечательным научным достижением века. Если бы он остановился на этом этапе, ему оставалось бы только коммерциализировать свой процесс, чтобы сколотить себе себя огромное состояние. Но Шерман Хевер, казалось, думал, что он еще ничего не добился. Все его существо было поглощено тем, чтобы сделать этот процесс абсолютно совершенным. Это то, о чем он мечтал. «Там», — восклицал он, драматически указывая на океанские просторы, «только посмотрите на его необъятность». Это большее хранилище минералов, чем вы найдете во всех шахтах Земли, вместе взятых. Все металлические и неметаллические элементы в нем в той или иной форме. Огромный материнский океан, покрывающий большую часть нашей планеты, местами глубиной в миле, и в которой рано или поздно все смывается. Все металлы, даже один из самых драгоценных – золото. Да, золото в немыслимых количествах. Едва ли даже есть след при пробах, но тонны и тонны, когда у вас есть неисчерпаемый резервуар, из которого можно его извлекать. Когда весь океан — твоя шахта. Это слово «золото» заставило его глаза засиять еще больше. Я видел, что он жаждал власти, хотел ее больше всего на свете. Прошло уже более трех лет с тех пор, как я впервые встретил Шерманхевера, и он работал день и ночь, чтобы преодолеть эту проблему отбора, а также ускорить процесс извлечения. Ибо каким бы чудесно быстрым это мне не казалось, оно было недостаточно быстрым, чтобы удовлетворить Шерманхевера. Он объяснил, что с миллионами тонн морской воды, которые ему придется пропустить через свой аппарат, чтобы получить заметное количество драгоценных химических веществ, которые ему больше всего нужны, Чтобы это закончилось успехом, не должно быть какой-либо заметной задержки в свободном течении потока. В настоящее время, хотя за последние несколько лет он значительно усовершенствовал экстракцию, разделение создавало небольшое, но определенное сопротивление движущейся жидкости. Это он стремился устранить. В течение этого периода я не раз сомневался в здравомыслии Шерман Хевера. Измождённый и с безумным взглядом, с растрёпанными волосами, падающими на лицо, в рваной одежде, развивающейся на худом теле, он временами имел определенно зловещий вид. Наблюдая за ним, когда он расхаживал по пляжу, бормоча что-то себе под нос и бросая голодные взгляды в сторону моря, я задавался вопросом, действительно ли он был в своем уме. Со всем этим плавником, хаотично сваленным на песке вокруг него, Он выглядел как одинокий, выживший после какого-то ужасного кораблекрушения, сошедший с ума от одиночества и лишений, отчаянно вглядывающийся в горизонт в поисках признаков дыма или паруса. Годы спустя мне довелось наблюдать, как он подобным образом расхаживал по другому далекому пляжу. Пляжу более белому и ослепительному, чем этот, само спокойствие тропической красоты которого должно было сделать еще более кошмарной, ту ужасную сцену окончательного внутреннего разрушения Шерманхевера. Тогда Шерманхевер, человек, воплотивший свои мечты в реальность, вы слишком правдивую, действительно сошел с ума. Иногда мне приходило в голову, что эта история с химическим магнитом могла быть всего лишь его безумием. Ибо помните, что хотя я видел, как он наливал морскую воду в машину и извлекал пресную воду и соль, Его слова были моим единственным доказательством того, что последние были продуктами первого. Хотя Шерман Хевер без колебаний обсуждал со мной общие теории, лежащие в основе его исследований, он никогда не говорил о деталях своего процесса. Он часто оставлял занавески в своей лаборатории незадернутыми, чтобы иметь возможность разговаривать со мной во время работы. Но в это время аппарат всегда был скрыт от глаз деревянным корпусом. и он, очевидно, занимался только экспериментами второстепенной важности. Всякий раз, когда он работал с самим аппаратом, с которого, судя по звуку, снимали обшивку, занавески всегда были задернуты и завязаны. Я начал задаваться вопросом, действительно ли внутри этого корпуса был какой-то аппарат, или это было всего лишь хитрое устройство, с помощью которого перенапряженный разум Шерманхевера практиковал уродливый самообман. Наконец, любопытство взяло верх над всяким чувством приличия. Я воспользовался моментом, когда он спустился к океану за водой, чтобы проскользнуть в лабораторию и осмотреть машину. Шерман -Хавер пробыл в лаборатории больше часа с задернутыми шторами. Очевидно, ему пришлось прервать эксперимент, чтобы принести еще воды, потому что он поспешно ушел, в спешке не задернув занавески. Я предположил, что, возможно, увижу машину, оставленную на всеобщее обозрение, если таковая была. Я был прав. Кожух, прикрепленный сзади на петлях, был распахнут, открывая короткий толстый металлический цилиндр, похожий на большой водогрейный котел. За исключением этого цилиндра и труб, ведущих внутрь и наружу, пространство внутри корпуса было абсолютно пустым. На цилиндре предупреждение «руки прочь, опасность». Было написано большими красными буквами. Уставившись на цилиндр, я понял, что узнал не так уж много. Либо цилиндр был пуст, либо внутри него был надежно спрятан весь главный механизм процесса Шерман-Хевера. И цилиндр, по-видимому, не имел отверстия, через которое глаз мог бы проникнуть внутрь. Затем я заметил то, что пропустил с первого взгляда. Маленькую шторку наверху, которая, очевидно, защищала именно такое смотровое отверстие, которое я искал. Не обращая внимания на красное предупреждение на цилиндре, я протянул руку, чтобы отодвинуть ставень в сторону, одновременно наклоняясь, чтобы заглянуть в отверстие. Моя рука была схвачена в воздухе. Шерманхевер стоял рядом со мной. Он увидел меня в окно и тихо вернулся. Вместо того, чтобы рассердиться, как я ожидал, Он отмахнулся от моего замешательства и извинений простым замечанием. «Ты бы ничего не нашел там и мог бы убить себя». Он закрыл кожух, пока я еще не покинул лабораторию, затем задернул за мной занавески и возобновил свой эксперимент. Он, казалось, прекрасно понимал, что никакой другой мотив, кроме любопытства, не побудил меня попрать его гостеприимство. Этот инцидент действительно заставил его говорить о своем процессе более свободно, чем он делал раньше. Он объяснил, как подобно французской 75 миллиметровой полевой пушке секрет механизма отдачи, который защищен от шпионажа тем, что механизм взрывается и разрушается сам по себе, как только к нему прикасаются неопытные руки. Его изобретение также взорвалось бы, если бы кто-нибудь, кроме него, попытался его изучить. Казалось, он прочитал мои мысли о странной простоте того, что я видел. Только цилиндр с трубами, ведущими внутрь и наружу, и ничего более. «Вы были удивлены, потому что не увидели ничего сложного», — сказал он. «Вы ожидали удивительного и запутанного. Почему не было никаких проводов, указывающих на наличие электричества?» Но внутри этого цилиндра все, конечно, не так просто, как снаружи». Но вы были бы удивлены, если бы знали, какое простое устройство, тем не менее, содержится в цилиндре. Это просто для вашего образа мыслей. Простой и пустой, совсем как интерьер автомобиля, выглядел бы простым и пустым для человека былых времен, который повсюду искал бы лошадь, которая, по его мнению, заставляла автомобиль двигаться. Простым и пустым, как электрический провод, по которому проходит ток в цепи напряжения в миллион вольт, может показаться людям, которые ничего не знали об электричестве, которые никогда не представляли, какая сила тихо течет по этому маленькому проводу. Мой процесс прост, потому что он основан на совершенно новом принципе. Этот принцип также отличается от любого другого в мире, как, например, в поле зрения красный цвет отличается от синего. «И это почти все, что я могу вам рассказать об этом», — закончил он с улыбкой. «За исключением того, что из наших предыдущих бесед вы, возможно, смогли уже догадаться, что это принцип, зависящий, в отличие от электричества, от таинственных законов, которые управляют атомной и молекулярной структурой». Его губы дрогнули, когда он улыбнулся. «Это была одна из наших последних бесед вдвоем перед тем, как он ушел. Шерман Хевер очень похудел и осунулся, он экспериментировал все время, потому что ему оставалось жить в хижине всего несколько месяцев. Наконец-то этот участок пляжа, которым так долго пренебрегали девелоперские компании, должен был быть благоустроен. Большой земснаряд прибыл со стороны залива и засыпал землю. Геодезисты расчерчивали болото на улице и участки. Появилась линия телеграфных столбов. Шерман Хевер наблюдал за этими операциями с мрачным выражением ненависти. Это был мир практичности, преследовавший его даже в его дикого дома и вытеснявший его оттуда. Девелоперская компания уведомила его о том, что он не сможет занимать Землю позже начала следующего лета. «Он живет здесь уже шесть лет. Действительно ли он чего-нибудь добился за этот период?» – спрашивал я сам себя. Люди, работающие в девелоперской компании, явно считали его сумасшедшим, и я задавался вопросом, не правы ли они. Действительно ли ему есть что показать за эти годы трудов? Или он был просто человеком, одержимым какой-то идеей? И вот однажды случилось невероятное. Когда я приехал в хижину, Ширман сказала мне, что он наследовал целое состояние. Богатый дядя. По отцовской линии Ширман был немцем по происхождению, по материнской – ирландцем. только что умер и оставил ему свое состояние. Шерман Хевер сообщил мне эту новость без особого волнения. «Признаюсь, я бы усомнился в его словах, если бы прибытие дородного адвоката, пыхтящего от долгой ходьбы и с ботинками, полными песка, не послужило неопровержимым доказательством». Тогда я подумал, что неприятности Шерман Хевера закончились, что потеря хижины не будет иметь для него никакого значения. поскольку теперь у него были средства оборудовать более комфортабельную лабораторию в гораздо более удобном месте. Но Шерман Хевер остался в домике, очевидно, решив закончить свои исследования там, где он их начал. Возможно, тот факт, что удача улыбнулась ему только тогда, когда он практически мог обойтись и без нее, сделал его еще более озлобленным. В его взглядах в сторону этого большого экскаватора, деловито засыпающего болота, Этих паровых лопат, разрывающих песчаные дюны, был тот же личный антагонизм. Но однажды, когда я навестил его, он казался более спокойным, чем когда-либо, что я видел раньше. И когда катер уносил меня прочь, он крикнул мне вслед странным тоном, который, казалось, нёс в себе странное предзнаменование. «Ну, прощайте!» Это был последний раз, когда я видел Шерман за много месяцев. Когда я в следующий раз посетил остров, его уже не было. Заброшенная хижина была снесена рабочими, которые в шутку рассуждали о том, как использовались остатки аппарата и стеклянные посуды, оставшиеся после нее. Геодезисты снимали линию дороги, которая должна была проходить прямо через место расположения хижины. Наблюдая, как она рушится под ударами кувалд и молотков, я испытал внезапное острое чувство потери. Я шел по пляжу, пробираясь среди выброшенного моря мусора, размышляя, напишет ли Шерман Хевер, или он навсегда ушел из моей жизни. Так прошло два года. Тем временем все мои подозрения о том, что его химический магнит не существует, казалось, подтвердились. Я просматривал газеты и научные журналы в поисках какого-нибудь поразительного сообщения о великом новом открытии. Я вновь посетил остров, и его прогрессивный вид, тротуары уже были уложены, а плотники повсюду стучали молотками по летним коттеджам, заставил прошлое казаться сном. Я вспомнил тот последний взгляд на Шерман Хэвера, стоявшего на берегу и становившегося все меньше по мере того, как катер мчался к материку. И мне стало немного обидно, что это небрежное «прощайте» было единственным предупреждением о его отъезде. И не раз мне приходила в голову абсурдность того, что он совершил что-то важное в этой импровизированной маленькой лаборатории на берегу моря. Хотя в то же время я не мог не вспомнить, что ранние исследования Стейнмитса и других великих ученых проводились в столь же скромной обстановке. В течение этого периода тишины у меня была на хранении одна маленькая вещица, чтобы воплотить в жизнь заветную мечту Шерман Хевера и его великолепные устремления. Это был маленький клочок бумаги, начало письма, которое я нашел в морской траве в то утро, когда снесли хижину. На нем были слова. «Дорогая Н, наконец-то, после всех этих лет, у меня есть...» Почерк принадлежал Шерман Хеверу, и он, очевидно, был не в состоянии написать более, или же отбросил эту единственную попытку написать письмо женщине, которая отвергла его любовь. Примерно через 4 года после исчезновения Шерман Хевера я внезапно обнаружил, что его имя у всех на устах. Казалось, почти за одну ночь он приобрел международную известность. История о его удивительных открытиях в области химии попала на первые полосы газет. Я читал об огромных заводах, которые он построил как на восточном, так и на западном побережьях. которые теперь с помощью какого-то необычно секретного процесса производили в изобилии почти все известные химические вещества. Четыре года задержки он, по-видимому, использовал для адаптации своего процесса к крупномасштабному производству. Во всяком случае, имя Шерман Хевер теперь, безусловно, было тем, с которым мог быть знаком любой обыватель. Ходили слухи, что он действительно нашел способ превращать морскую воду в золото. Было сказано, что этот Ширманхевер был на пути к тому, чтобы стать самым богатым человеком в мире. События следующих нескольких лет, это записано в истории, поэтому я кратко остановлюсь на них. Мы все помним первый крупный промышленный триумф Ширманхевера — разрушение калийной монополии, которая после мировой войны вернулась к калийному синдикату. Как американские заводы Шерманхевера поставляли поташ на внутренние рынки по цене в два раза ниже, чем иностранный продукт, импортируемый из больших страсфордских месторождений. Его разработка этих странных и огромных плавучих громад, известных как Магнитный флот, которые изготавливали свои грузы драгоценных химикатов прямо из океанской воды во время путешествия между портами. Как пошло на убыль превосходство Германии в области промышленной химии? Все достижения этой страны в создании индустрии синтетических красителей сошли на нет по сравнению с колоссальными достижениями молодого американского ученого. Революционный перенос промышленности с суши в океан, положивший начало новой эпохе в истории цивилизации, с радикальными изменениями, которые потребовало все это во всей экономической жизни мира. Присуждение Шерманхеверу Нобелевской премии и его отказ от нее. Неудачная попытка нации бороться с накоплением Ширманхевером океанского золота путем установления международной бумажной валюты. Резкое падение благосостояния во всем мире, как только Шерманхевер приказал прекратить производство на всех своих заводах, и требования общества, заставившее державы прийти к соглашению. Повсеместное исчезновение бедности в результате доселе тронутых ресурсов океана Того океана, который покрывает три четверти поверхности Земли и имеет объем в 315 миллионов кубических миль, начали эксплуатироваться в гигантских масштабах. И престиж, и власть Шерман Хевера росли до тех пор, пока он фактически не стал мировым диктатором. Нам рассказали о многих смертях в результате попыток раскрыть секрет его химического магнита. о том, как «Нептун», самое большое судно во флоте «Магнит», на котором инженеры пытались раскрыть тайну его главных технологий, взорвался в доке в Хабакене, убив сотню человек и разрушив близлежащие пирсы. Все это, как я уже сказал, стало историей. Позвольте мне тогда, без дальнейших проволочек, подойти к этому финалу и фатальному эпизоду карьеры Шерман Хевера, в котором мне снова было суждено принять участие. На протяжении всех лет его успеха наши встречи были редки, но мы поддерживали связь друг с другом. Когда я наконец увидел его имя в газетах после этого долгого молчания, я встретился с Ширманхевером в Нью-Йорке. Он очень кратко рассказал мне, как он был занят коммерциализацией своего процесса и набросал некоторые из своих планов на будущее. Позже мы снова несколько раз встречались в Нью-Йорке, а также в Лондоне, Париже и Берлине. Излишне говорить, что каждая минута времени Шерматхевера в течение этих трех лет была бесценна. Его приемные были переполнены финансистами, учеными и репортерами, просившими аудиенции. Но мне нужно было только назвать свое имя, чтобы меня немедленно впустили. На его лице было выражение неподдельного удовольствия, когда, отложив на время в сторону огромный груз дел, лежащий на его плечах, он поднялся, чтобы поприветствовать меня». Со всем миром у Иванок он, казалось, скучал по своей прошедшей безвестности, страстно желая иметь возможность вернуться к ней. Однажды, странно взглянув на меня, в его глазах вспыхнуло прежнее возбуждение. Он начал делать какое-то предложение, но после нескольких слов прервался, пробормотав. «Нет, я еще не совсем готов. Я должен подождать еще немного». И вот однажды я получил ту памятную телеграмму с просьбой немедленно приехать в Сан-Франциско. А неделю спустя я был с ним на яхте Шерманхевера, направлявшегося к тому прекрасному маленькому острову в Тихом океане, и судьба распорядилась так, что только один из нас должен был покинуть его живым. Прибыв на остров, изысканную жемчужину тропической красоты, с огромными перистыми пальмами, покачивающимися высоко в небе над белым пляжем, Заканчивающимся коралловым рифом, где прибой гребел днем и ночью. Яхта была отпущена, капитан получил приказ следовать в Гонолулу. Была назначена дата возвращения яхты на остров с интервалом в несколько месяцев. На острове было построено комфортабельное бунгало, хорошо снабженная провизией, но Шерманхевер и я были единственными жителями. На якоре у острова стояла плавучая лаборатория, в целом похожая на миниатюрное судно магнитного флота, которое Шерман Хевер осмотрел в первый день нашего прибытия. То, что он приехал в это отдаленное место, чтобы продвинуть свои исследования в некую таинственную область науки, которой еще не исследовал даже его гений, было мне уже известно. Но о точном характере этого исследования он мне не сказал. По его сдерживаемому волнению во время круиза, я мог только догадываться, что он считал все свои предыдущие открытия ничтожными по важности по сравнению с теми, которые он собирался предпринять сейчас. Поселившись на острове, он вскоре проводил все свои часы в плавучей лаборатории. Вначале мне разрешили подняться с ним на борт, но настал день, когда он положил конец моим визитам. Примерно в это же время, Шерман Хевер, когда мы сидели вместе на веранде бунгала, дал мне первый намек на вопрос, над которым он работал. После краткого перечисления его прошлых достижений, изобретение первого химического магнита, который без разбора извлекал все соли из раствора, а затем совершенство процесса, позволяющего оставлять в растворе хлорид натрия, не представляющий особой ценности, и извлекать только более ценные калий, железо, медь, алюминий, никель, свинец, барий, соли марганца, серебра и золота, соединение йода, фосфаты и радиоактивные минералы. И все это не в смешанной массе, а каждое химическое вещество, извлекаемое отдельно из раствора, своим собственным индивидуальным магнитом в чистом виде. Он подошел к своей последней идее. Это разработка сверхмощного химического магнита, который был бы способен извлекать из морской воды неизвестные до сих пор химические вещества. Химические вещества, которых в океане было так мало, что ни один обычный метод анализа не мог их обнаружить. «Химические вещества, — сказал Шерманхевер, — которые могут быть гораздо более мощными и таинственными, чем радиоактивные минералы, и которые могут обладать удивительными, новыми и жизненно важными свойствами, которые, кто знает, возможно, действительно привели бы к возникновению...» Он замолчал. «В тот момент я не уловил истинного смысла того, что он сказал. У меня появилось только смутное, но отчетливое чувство опасности. Возможно, это было тепло тропической ночи и горящие глаза Шерман рядом с моими. Чёрные очертания этих высоких пальм на фоне звездного неба напоминают о днях, когда вся Земля была бескрайними плодородными джунглями. «Не слишком ли рискованный такой эксперимент?» – спросил я. «Если такие химикаты действительно существуют, и вы собираете их в любом количестве?» Не могут ли они оказать негативное воздействие на человеческий организм? «Очень вероятно», — ответил Шерман Хевер, но волнение в его голосе доказывало, как мало он слышал. Он добавил, «В неизвестности всегда есть риск». С этого момента он стал ужасно бледнеть. У него пропал аппетит. У него были приступы дрожи, которые заставили меня испугаться, что он подхватил какую-нибудь тропическую лихорадку. Я видел, как он время от времени появлялся из недр плавучей лаборатории, размахивая руками перед собой, как будто пытаясь избавиться от невыносимой жары. Он расхаживал по белому пляжу, бормоча что-то себе под нос и жестикулируя. Однажды он крикнул. «Я, наконец, нашел это, секрет жизни. У меня есть то, что впервые породило жизнь. У меня это есть там», — он указал на плавучую лабораторию. «Это большая часть этого». Он сложил ладони чашечкой. «И прежде чем я закончу, я поглощу все это!» Он возбужденно раскинул руки в жесте, который, казалось, охватывал весь горизонт. Дрожь ужаса пронзила меня. Внезапно я осознал правду о том, почему Шерман Хевер чахнет. Вспомнил свое случайное предположение той ночью, забытое на следующее утро. Что-то более смертоносное, чем яд, пожирало его. Я схватил его за руку, пытаясь помешать ему снова пойти к лодке. Шерман Хевер вырвался, и выражение его глаз, когда он отпрыгнул, сказала мне, что он сошел с ума. Совершенно сошел с ума. Следующая неделя была настоящим кошмаром. Шерман Хевер с хитростью безумца теперь спал на лодке, опасаясь, что я схвачу его, если он вернется в бунгало. Но он, крадучись, вышел на берег, и в лунном свете я несколько раз видел, как он расхаживал по пляжу, странно пошатываясь, как пьяный. Наконец, я больше не мог этого выносить. Я решил, даже рискуя собственной жизнью, отправиться в плавучую лабораторию и выяснить, что он там делал, и насильно вернуть его на берег. Однажды вечером, в сумерках, я отправился в путь. Когда я ступил на палубу лодки, из люка появился Шерман Хевер. Он задыхался, в его глазах было безумие, но при виде меня он, казалось, взял себя в руки. С судорожным усилием он схватился руками за голову, и в этот момент, я думаю, он понял, что умирает. Повернувшись, он пошатываясь спустился по ступенькам внутрь судна. Что-то сделал с механизмами, затем снова появился на палубе, держа в руках большое платиновое блюдо, содержащее странную соль, которая светилась бледно-зелёным фосфорицированием цвета морской волны. Я мельком увидел это странное вещество. Затем Шерман Хевер швырнул блюдо в океан, который поглотил его с легким шипением. В последний миг здравомыслия Шерман Хевер схватил меня за руку и хрипло крикнул. «Иди, не теряй ни минуты! Немедленно возвращайтесь на берег, потому что это...» Его дрожащие пальцы выскользнули из моих, чтобы указать на лодку, на которой мы стояли. «Останется здесь не больше нескольких секунд». Затем он рухнул на палубу мертвым. Неудержимая паника охватила меня при виде этого распростёртого тела, этой ужасной зловещей тишины, которой я был окружён. И вскочив в лодку, я бешено греб к берегу. Едва моя нога ступила на сушу, как позади меня раздался рёв, и плавучая лаборатория раскололась на горящие фрагменты, которые мгновение спустя поглотила вода. После более чем месяца ужасающего одиночества яхта вернулась и увезла меня обратно в Америку. Последующее развитие событий известно всем. Как один за другим заводы Шерманхевера перестали функционировать, как будто в химических магнитах был какой-то жизненно важный элемент аналогичный электрической батарее, которая нуждалась в обновлении через определенное количество лет. И секрет восстановления этой энергии был известен только его создателю. По-прежнему предпринимаются отчаянные попытки заново открыть секреты Шерманхевера, чтобы еще раз вдохнуть жизнь в эту великую океанскую индустрию, которая сейчас бездействует. И самое интересное для меня — это многочисленные предположения ученых о природе тех таинственных элементов, которые вызвали ужасный конец Шерманхевера. До сегодняшнего дня общепризнано, что Шерманхеверу действительно удалось извлечь из океанской воды в заметном количестве, Это, несомненно, было то зеленоватое фосфорицирующее вещество в платиновом блюде. Некоторые редкие, но чрезвычайно сложные и мощные химические вещества, которые миллионы лет назад, когда Земля была сплошным океаном, впервые породили жизнь. Конец.